Глава первая. Кильки в томате. Мир принадлежит красивым. И не пытайтесь меня в этом разубедить. Каждый день одно и то же. Перед красивыми девушками открываются все двери. К ним всегда спешат на помощь. Сломала каблук? Уронила ключи в водосток? ждешь автобус три часа под дождем, а он не идет. Для красивой девушки тут же найдется рыцарь, который отнесет на руках до ближайшего магазина и купит новые брендовые туфельки. сунет руку в грязь слива и достанет ключи. Ну и, конечно, рядом с ней непременно притормозит дорогая машина, дверца которой тут же приоткроется и мягкий баритон предложит подвести. А что остается таким, как я? Прыгать на одной ноге до ближайшей скамейки, лепить отвалившийся каблук на жевательную резинку, промокнуть до нитки под дождем, а потом полчаса звонить соседке, чтобы пустила погреться и дождаться родителей. Ключи, увы, канули в небытие. Теперь я сижу дома, зализываю раны и жую тунец в томатном соусе. Почему не кильку? Потому что на диете. Тунец – это белок, килька – зло. Зачем диета? Наверное, я тоже хочу заполучить себе часть мира для красивых. Лилия, 13 октября. До восстания желтого полотенца 17 часов. Лиля, Лиля! «Лилия, не ори, не расцвету!» проворчала девушка с изящным именем и далекой от изящности комплекцией, снимая объемные наушники. Темные волосы, подстриженные под каре несколько месяцев назад, разлохматились. Музыка любимой группы «Стелс» била по ушам и заставляла шевелиться сонные извилины. Сняв наушники, Лилия потеряла свою бодрость. Почему-то на нее всегда находил сон именно после обеда. Когда у большей части их редакции жизнь только начиналась, и эта стайка Килик активно обсуждала, куда отправиться вечером всем косяком повышенной стройности и гламурности. Стоило Эмине, местной восточной красавице, заметить, что их доблестный вечный стажёр вернулся в мир, лилия тут же прилетела. Лиль, а ты мой текст править закончила? Подбежала к столу и заглянула в монитор. Длинные, блестящие, черные, как воронье, крыло волосы. Скользнули по руке. От отвращения Лилю передернула Все, что угодно, только не смотрите в монитор. Лучше тыкайте пальцем в спину, шепчитесь и обсуждайте все, что в ней не вписывается в формат издания. К прокрустову ложу общественного мнения Лиля за год привыкла: эти кильки срежут острыми языками и объемные бока, и широкий таз, и обсеченные концы волос. Можно считать сервис на высшем уровне. Закончила. «Уже у тебя на почте, можешь отправлять Хельги», покосилась на кабинет главного редактора. Ольга Ланская. Вот уж, чьей настольной книгой была «Дьявол носит Прада», а любимым персонажем, да-да, она самая, Миранда. В этом мы только в этом Лилия и Ольга, которую все называли только журналистским псевдонимом Хельга Ланс и никак иначе, были похожи. Разница лишь в том, что одна уже стояла на самой верхней ступеньке глянцевого журнала, а вторая начинала карабкаться в эту гору и была так безумно далека от успеха, что регулярно теряла веру в себя. Да и неудивительно, как выжить симпатичной плюшки в мире худощавых килек в брендовых шмотках. тех, кто не пропускает ни одного светского мероприятия, знает всю тусовку в городе и смотрит на девушку размера плюс сайз в недорогих джинсах и тунике из мультибрендового магазина, как на поберушку у вокзала. «Лилька, ты золото!» — оскалилась Эмина, растянув в улыбке свои ярко накрашенные губы. «О, значит, ты свободна?» Тут же подбежала Марианна и, глядя своими кристально чистыми голубыми глазами, пропела. Спасешь меня? Эд приехал, уже ждет внизу. Ну, пожалуйста, последний раз. Она могла послать к черту кого угодно, но не лучшую подругу. С первого класса вместе, как в том самом фильме из девяностых. Когда-то Маринка Зотова была обычной девчонкой, с которой они вместе прятали секретики под стеклышками в земле, играли в пионербол и шептались о мальчишках. Давным-давно, когда между ними не было разницы. До того... как переходный возраст сделал свое грязное дело, превратив одну вписанную красавицу с высокой грудью, чарующей улыбкой и длинными, чуть вьющимися светлыми волосами. А другую... Лиля бросила короткий взгляд в зеркало. Ну что выросло, то выросла, как любил говорить ее отец. Широкие бедра, небольшой животик, щечки и едва заметный второй подбородок. Особенно выразительный, если смотреть снизу. Густые, жесткие, темные волосы она постригла год назад под каре. Теперь каждое утро мучилась с укладкой. Но что толку? Ее лучшая подруга-красотка сейчас летит на свидание с самым замечательным мужчиной на свете. А она доделывает ее работу, прикрывает тыл. Таков удел всех дурнушек. Пока красотки парят на волнах всеобщего обожания, простые смертные пашут, как кони. чтобы снискать хоть какое-то уважение к своей персоне. «Мариш, еще два часа от рабочего дня!» Лили попыталась вразумить подругу, но у той уже взгляд горел, а рука тянулась к сумочке, в которой прятались пудра и помада. «Надо же освежить лицо!» «Скажу Хельге, что еду на презентацию Экограда. Заскочу туда на минутку, сфоткаюсь и гулять. Они все равно потом пост пришлют». Закусила пухлую губку. Это прокатывало... только с мужиками и с лучшей подругой. Не умела Лиля ей отказывать, вот и все. «Езжай, Эдику привет!» После недолгой драматичной паузы согласилась девушка. «Что ж, планов на вечер все равно нет». Соседка Маргарита Семеновна просила заглянуть, но время не уточняла, значит, можно и после семи вечера зайти. Лиля снова отключилась от мира, надев наушники. «Песня с текстом «Я закатаю его в асфальт»» что сумасшедшим битом сотрясало перепонки, как раз соответствовало настроению. Закатать в асфальт эту работу, послать босса на три русские и свалить в туман. Жаль, что тогда Лиля станет совсем никчемной по меркам собственной семьи и общества. Ей 23. Нет ни парня, ни семьи, ни выдающегося хобби, да и работа так себе. Даром, что в известном месте, но платят копейки. Зато это помогает чувствовать себя хоть чуточку лучше, видеть впереди перспективу, двигаться к чему-то. «Лилия, зайдите ко мне». На экране компьютера высветилось оповещение мессенджера. «Большой босс жаждет видеть». Вдоль позвоночника пробежал знакомый до боли холодок. «Уже? Решение на ее счет принято? Уволят, как не или все-таки оставят? Миллион догадок». И только один способ получить ответ – зайти в кабинет к Хельге Ланс.